Медведица. Яркая полоса внезапно рассекла звездное небо. Александр вздрогнул, очнувшись от гипнотического транса, который вошел, остановившись на минутку, чтобы полюбоваться коротким осенним закатом. Но солнце провалилось за горизонт так быстро, что он не успел напиться золота и жадно продолжал созерцать, как фиолетовый шлейф постепенно рассыпается в темнеющем куполе алмазной крошкой. Еще одна звезда царапнула небосвод. «И как люди успевают загадывать желания, пока они падают?» — удивился Александр. «Тут не то, чтобы загадать, даже уже заготовленное проговорить не успеешь, разве что выпалить номер или кодовое слово, например, медведица». Похолодало, небо почернело, звезды обрели полную силу и перестали срываться. Александр вернулся в натопленную избушку, чтобы, наконец, продолжить дело, которым занимался в последнее время в основном по ночам. Он залез под стол, отодвинул доску, пола и достал трепичный мешок. Оставив тайник открытым, чтобы в случае внезапных гостей можно было быстро все спрятать, он развязал узел и разложил на столе его содержимое, ножи для резьбы по дереву и сам объект своего творчества. Некоторое время он задумчиво рассматривал будущий ковш, ожидая, когда вдохновение подскажет, что делать дальше. Времени, чтобы закончить медведицу, оставалось чуть больше недели. Скоро у Оксаны день рождения. Идея подарка возникла еще летом. Как-то в разговоре Оксана сказала, что медведи — ее любимые животные, а резьба — любимое искусство. Тогда он решился на первую пробу пера — деревянную ложку с медвежонком, обхватившим черенок, как ствол дерева. Изделие оказалось топорным и совершенно нефункциональным, но тем не менее привело Оксану в восторг. Это вдохновило его на дальнейшее творчество. В голову пришла новая идея — Ковш в форме белой медведицы, смотрящей на звёзды. Он так загорелся, что сразу же бросился её воплощать. Но очень скоро стало ясно, что тут не обойтись охотничьим ножом и берёзовой чуркой. Да и одного таланта недостаточно. Нужны хотя бы основы ремесла. И он бы, наверное, отказался от этой затеи, осознав, насколько всё сложно, если бы не случай. Однажды в августе, он жил тогда в городе у Оксаны, его путь пролегал мимо так называемой «аллейки». Это место, где можно приобрести искусство на любой вкус и кошелек. Художники здесь торгуют картинами, геологи – камнями, коллекционеры – монетами, марками и игрушками из киндер-сюрпризов. Ностальгирующие по советским временам найдут здесь бюсты и портреты забытых вождей, а любители старины – медные самовары, чугунные утюги и прочую экзотику доэлектрического века. На одном из столиков Александр увидел резные деревянные фигурки. Он остановился и взял одну из них в руки. Качество работы было ничуть не лучше его первой ложки. «Неужели это кто-то покупает?» — подумал он. Вопрос, видимо, отразился на лице, потому что продавщица ответила. «Это учебные работы. Всё самое удачное уже разобрали». «Зачем же их продавать?» — пожал плечами Александр и перевернул фигурку. Снизу была наклейка. «Домовой. Цена — 10 рублей». «Это малыш сделал», — пояснила женщина. «А у старших детишек очень хорошие сувениры получаются». «Кружок какой-то?» – спросил Александр, доставая из кармана десятку. «Да, мастерская при детском доме. Учитель у них отличный. А как бы мне его найти?» Так он познакомился с профессиональным резчиком по дереву и напросился к нему в ученики. Не бесплатно, конечно. Мастер дал Александру несколько уроков и подсказал, где купить хорошие инструменты. В конце курса обучения Александр поделился с наставником идеи ковша-медведицы и набросал эскиз. Тот поглядел на рисунок и сказал, что это сложно, но возможно. Потом он еще подумал и уточнил, что было бы здорово взять не мягкую липу, а березовый кап. Вот тогда этой медведицы цены бы не было. «А где его можно купить?» — спросил Александр. «Можно поискать», — ответил мастер. «Но это дорого. Да и вряд ли тебе она пока по зубам, точнее, по резцам. Ты сначала хотя бы из липы сделай». И тут Александру опять повезло. Вернувшись ненадолго в деревню, чтобы прополоть и полить огород, он увидел, как сыновья рая возле дома колют дрова. Он подошел поздороваться и обмер. Иван размахнулся топором, чтобы расколоть березовую чурку, на которой красовался огромный сувель, по форме и размеру идеально подходящий для будущей медведицы. Разумеется, с первого раза расколоть ее бы не получилось, но Александр решил не рисковать и в последний момент остановил колон. «Мне это надо», — сказал он удивленным ребятам, поднял тяжеленный пень и утащил к себе на участок. Потом было много возни с отпиливанием, варкой и сушкой драгоценного материала. А потом он на целый день выпал из жизни с этой странной болезнью. Слава богу, что октябрь выдался теплым и не слишком дождливым. Александр успел убрать урожай, заготовить дрова, починить поваленный забор, утеплить пчелиные колоды, да еще Владимиру помогал, как обещал. В общем, свободного времени почти не было, и до резьбы он добирался только к вечеру. Надо ли уточнять, что все его мысли в последнее время были заняты медведицей, независимо от того, чем занималось тело. Даже когда приезжала Оксана, он ловил себя на том, что думает не о ней, а о подарке для нее. Хорошо, что на ночь ей приходилось уезжать в город, а то бы он точно не успел закончить в срок. Александр выбрал, наконец, нужный резец и продолжил отсекать лишнее. Прежде чем появятся когти и мех, предстоит долгая черновая работа. «Темновато, надо бы купить настольную лампу», — успел подумать он, прежде чем концентрация на перламутровых стружках захватила разум. Он уже шлифовал мохнатую лапу, когда это странное чувство снова нахлынуло. Он замер, стараясь не спугнуть его, понять, осознать, но, так же, как и вчера, оно растворилось, не оставив в душе даже малейшей зацепки. Такое случалось и раньше, но было достаточно редким явлением, а в последнее время эти вспышки стали происходить почти каждый день. Александр потер уставшие глаза, потянулся, разминая затекшие мышцы, и с удовлетворением оглядел проявленный медвежий силуэт. «Но сегодня хватит», — решил он, — «надо бы немного поспать». Спрятав работу в тайник и выбросив в печь мусор, он лег на топчан и еще раз попытался нащупать в подсознании ту запертую область памяти, из которой прорываются эти сигналы. Это было похоже на то, как если бы внезапно вспомнили, что забыли». Ну, к примеру, забрать ребёнка из детского сада. Вы бы, конечно, перепугались, представив, как он там бедный, одиноко сидит со сторожем и плачет в ожидании вас. И вот, когда вы уже готовы всё бросить и бежать, вдруг бах, и снова забыли о нём. Причём вы понимаете, что только что помнили о чём-то очень-очень важном, но о чём? Полная пустота в голове. И куда бежать? Александр начал внимательно просматривать всплывающие в памяти обрывки недавних приключений. Он хорошо помнил, как старуха Пелагея рассказывала ему про тайный остров на болоте и про наркотический вересковый мед. Потом она вручила ему рюкзак со всеми необходимыми для этого похода вещами и отправила за медом. Дальше ярким воспоминанием было, как он забрел в трясину и каким-то чудом выбрался обратно на безопасную тропу. После этого память была размыта, словно сон. Он бродил среди вересковых зарослей, восхищаясь красотой и разнообразием растений. Его пожалили пчелы, когда он доставал мед из борти. Обратный путь стерся из памяти почти полностью. Получалось, что из его жизни выпали целые сутки. Ушел от Пелагеи он в понедельник утром, а вернулся, если верить Оксане и всем остальным, во вторник вечером. Как ему удалось переночевать на болоте? Это не укладывалось в голове. Но иначе где же он был? У Пелагеи отпадает. Когда он вышел из больницы, то первым делом съездил к ней и отвез мед. Старуха призналась, что уже на третий день начала переживать, не случилось ли с ним чего, и даже несмотря на то, что духи ее успокаивали, доехала до трешки и узнала у старика Матвея, что Александра увезли в город с высокой температурой. Возможно, именно из этого исчезнувшего отрезка времени и пытаются вырваться воспоминания. И с каждым новым приступом у Александра усиливается чувство тревожности за того ребенка, которого он забыл забрать из детского сада. «А может, это беспокойство об Оксане?» «Да ну! Она приезжает по два раза в неделю и в любой момент может позвонить ему. Зачем бы ей напоминать о себе таким странным способом? Хотя...» Александр перевернулся и закутался в одеяло, словно пытаясь спрятаться от мысли, которая назойливо стучалась к нему в голову. Но пора было признать, что Оксана сильно изменилась. И дело даже не во внешности. Она, конечно, стала изящнее и ярче, но она стала какой-то чужой. Вспоминалась компьютерная игра про заколдованную принцессу. Может, настоящая Оксана сидит сейчас запертая где-то в высокой башне и пытается докричаться до него телепатически, а та, которая приезжает на белом Мерседесе, на самом деле и не Оксана вовсе?